Глава восьмая Ближе к полудню они снова тронулись в путь. Мэтью набрал воды из ручья в стороне от руин, грозящих заразой. Подземные воды тоже могли быть заражены, но на Гернсе они поступали так же, и пока беда обходила их стороной. Он приспособил для заплечной торбы Белли подобие сбруи, и теперь мальчик тоже нес консервы. В свой рюкзак Мэтью доверху набил едой они постояли перед уходом в роскошной высокой траве которую некому было косить хотя наступило самое время путники прошли какое то расстояние вдоль южного края трещины она резко уходила в глубину футов на сорок пятьдесят сейчас они брели вдоль французского побережья милях восьми от него спустя час путешественники достигли места где глубина трещины значительно уменьшилась скользя и падая в грязь они перебрались на противоположную сторону и повернули на север. Ветер дул по-прежнему, но теперь он пришелся кстати. В небе не осталось ни единого облачка, и при безветрии мучила бы жара. Теперь они освоились с необычностью пейзажа, и Мэтью все больше надоедала его монотонность. Скалы, песок, полосы подсыхающей грязи, потом цепочка луж, и так без конца. В целом, их путь лежал под уклон, хотя время от времени — приходилось преодолевать небольшие подъемы. Некоторые рифы и отдельные камни вздымались довольно-таки высоко, а один оказался настолько громадным, что в былые времена торчал, как видно, из воды. Солнце начало клониться к западу, и Мэтью старался оставлять его по левую руку. Встреча с первым же затонувшим кораблем повергла их в шок. Белли приметил его раньше Мэтью, и они устремились вправо от взятого направления, чтобы взглянуть на корабль. Перед ними лежал на боку корпус торгового судна, или часть корпуса. Но судно, заросшее водорослями очками, рачками, на запад. Оно было невелико, не более тысячи тонн водоизмещением, и пролежало на дне лет десять, а то и больше. Мэтью вновь охватил прежний страх, смутное ощущение какой-то угрозы. Видимо, на сей раз это был ужас, знакомый мореходам. Ведь где-то поблизости покоились останки утонувших моряков. Билли ничего подобного не испытывал. Он бегал вокруг корабля, заходя то с одного угла, то с другого, и даже собрался забраться наверх. Мэтью запретил ему это делать, и мальчик нехотя вернулся. Тут нет ничего, кроме ржавчины и гниющих водорослей, Билли. Кроме того, нам нельзя терять времени. Надо идти. Путники шли вперед до тех пор, пока в небе не появились звезды и только тогда встали на ночлег. Мэтью часто останавливался, давая мальчику передохнуть, но тот все равно совершенно изнемок. Они поужинали консервированной ветчиной из банки, однако Мэтью обуял страшный голод, и, несмотря на полный желудок, ему захотелось еще. Билли отломил несколько долек от своей плитки шоколада и предложил ему. Мэтью поколебался, но потом согласился взять одну, настаивая, чтобы мальчик съел остальное. Билли не спеша расправлялся со своей порцией, мыть отвернулся, чтобы не истечь слюной. Вскоре после того, как они выступили в путь на следующий день, перед ними вырос новый затонувший корабль, помятый куда больше, чем первый. местами он сгнил окончательно. Корабль был военным. Ниже фальшборта зияли отверстия, из которых когда-то высовывались пушечные жерла. Из одного до сих пор торчала насквозь проржавевшая, заросшая водорослями пушка. Наверное, именно из нее был произведен последний выстрел, после которого корабль захлестнула волнами, и он опустился на дно. Сколько лет минуло с той поры? Четыреста? Может быть, корабль входил в состав Великой Армады, которая, спасаясь от холодов и преследования Дрейка, устремилась в холодные воды Ла-Манша? Или это был британский корабль, утраченные двумя веками позднее, при возвращении с Страфальгарской битвы. Теперь на эти вопросы уже нельзя было дать ответа. Да и нужно ли? — Очень старый корабль. — Правда, мистер Коттер? – спросил Билли. — Да, еще какой. — Внутри могут лежать сокровища? — Вполне. Только если и так, от них немного проку. — Можно мне взглянуть? — Сокровище — вещь непростая. Пусть мировая торговля рухнула, и на дублоны теперь ничего нельзя купить. Ни яйца, ни бифштекса, ни корочки хлеба. Однако дублоны остаются дублонами. С точки зрения ребенка они извечно наделены колдовской загадкой. Мэтью присел на плоский камень и с облегчением снял рюкзак. — Что ж, давай взглянем. Только осторожнее. Эти бревны теперь не выдержат и пушинки. Корабль лежал на дне левым бортом. Сразу за Форштевнем зело пробоина, в которую, сгорбившись, сумел пролезть Мэтью. Внутри было темно, и он заставил Белли немного постоять, прежде чем глаза привыкли к темноте. Мэтью опасался, как бы у них под ногами не обвалились сгнившие доски, для которых даже веса мальчика могло оказаться более чем достаточно. Однако стоило им сдвинуться с места, как он понял, что тревожился напрасно. Хотя снаружи их находка еще походила на корабль, внутри уже не осталось никакой начинки. Все переборки давным-давно обрушились и смешались с песком и тиной на дне, образовав неровную, но достаточно твердую поверхность. Они оказались внутри просторной сумеречной раковины, пахнувшей тленом. Мэтью остановился, переживая, что Бели должно быть, чувствует немалое разочарование. Внезапно дно заколебалось и деревянные стены их темницы издали предупреждающий скрип. Мэтью инстинктивно схватил Бели в охапку и потащил назад, к дыре. На солнце наступило облегчение, от которого подкашивались ноги. «Не очень сильный толчок, правда?» — спросил мальчик. Он тоже напугался, и теперь, что было силы, старался не подать виду. «Нет, не очень», — согласился Мэтью. Поразмыслив, он добавил. Корабль выстоял и при более сильных колебаниях, значит, не развалился бы и сейчас. Древесина надежнее кирпича и камня, она не такая жесткая. И верно, остов старого корабля не стал бы для них смертельной западней в отличие от наземной постройки. Однако возвращаться туда, покидать надежное открытое пространство, ему вовсе не хотелось. Там не на что смотреть, буркнул он, ничего интересного. — Вообще-то да. — Понуро кивнул Билли. — Тогда мы продолжим путь. Или ты хочешь передохнуть? — Нет, лучше пойдемте, мистер Коттер. На протяжении следующего часа по дну несколько раз пробегала дрожь, однако они привыкли закрывать глаза на подобные мелочи. Мэтью раздумывал о старом корабле и о том, как он отнесся к находке. Корабль пережил катаклизм. Подъём морского дна — разрушительное отступление морской толщи. Я остался таким, каким был. Этого не должно было произойти, но все же произошло. Значит, если выстояла эта тысячу раз изгнившая древесина... Он снова задумался о Джейн, о старом доме на возвышении. Деревянная крыша могла стать ей защитой, если она действительно спала наверху. Мэтью оглянулся на истерзанный остров Возможно, знак, призывающий не терять надежду и неожиданно для самого себя стал что-то насвистывать. Билли удивленно взглянул на него и улыбнулся. Следующее приметное место Билли окрестил гигантскими ступенями. Оно представляло собой вереницу разломов на расстоянии от 10 до 50 ярдов один от другого, с абсолютно плоскими промежутками. Каждый разлом выглядел как крутая ступенька высотой от нескольких дюймов до четырех футов. Все вместе походило на террасы, На которых разбивают сады в гористой местности. Казалось, перед путниками предстало незаконченное творение человеческих рук, и гигант-садовод вот-вот вернется, чтобы продолжить работу. Ступени протянулись на добрую милю и оборвались лишь там, где песок сменился камнем. Зато дальше глаз радовали бесчисленные лужицы, в которых все еще плескалась рыба. В одной из луж размером с домашнюю ванну утомленно мокла скумбрия длиной в целый фут. Она не могла прожить здесь с тех самых пор, как отступила вода. Оглядевшись, Мэтью понял, что произошло. Лужа оказалась отгороженной, завалом из камней довольно обширные запруды. Рыбина, должно быть, перепрыгнула через эту естественную дамбу высотой в несколько дюймов, стремясь обрести вожделенную глубину. Теперь она доживала последние минуты, лишённая кислорода Иды. Беллис свесился с камня и погрузил руки в воду. — Хотите, поймаю, мистер Коттер. В два счета. Нам нечего сложить костер. Тогда просто захватим ее с собой. Может быть, нам еще попадутся дрова. Мэтью отрицательно покачал головой. Он сострадал несчастной рыбе, волей к жизни, заставившей ее взмыть в воздух. Если ты сумеешь ее поймать, я бы перебросил ее обратно в большой пруд. Запас сил у рыбина оказался больше, чем можно было предположить. Билли не справился бы с ней без помощи Мэтью. Вместе они перебросили ее через завал. Она мигом ушла в глубину. Здесь вода разлилась на ширину двадцати футов, и солнечные лучи не могли проникнуть на дно. Теперь она выживет? – спросил Билли. Надеюсь, да. Так рыба проживет хоть какое-то время – несколько дней, недель, а то и месяцев. Однако все эти озерца постепенно сжимаются и усыхают. Спасенная им рыба все равно обречена. Теперь они продвигались не так быстро. Дно было усеяно валунами, зачастую зазубренными, через которые им приходилось перебираться. Во время очередного привала Мэтью взялся осмотреть башмаки Белли. Подошвы стали тоненькими и были испещрены трещинами и порезами. А на замену до большой земли надеяться не приходилось. Мэтью предупредил мальчика, чтобы тот старался ступать по мягкой поверхности. Однако ни один ребенок не смог бы поступить согласно такому совету. Валуны сменились грязевой топью. Сперва поверхность была достаточно твердой, но чем дальше они шли, тем больше вязли, пробивая верхнюю корку. Сначала всего на дюйм, потом глубже и глубже. Когда Мэтью почувствовал, что ему с усилием дается каждый шаг, он понял, что лучше обойти препятствие. Грязь тянулась вперед, насколько хватало глаз. Зато к северо-востоку грунт казался твердым. Теперь путники брели спинами к солнцу, которое клонилось к горизонту, впервые за несколько дней затянутому облаками. Картина вокруг была самая безрадостная. Справа громоздели серые валуны, слева чернило бескрайнее грязевое поле. Даже Бели погрустнел и примолк. Они шли теперь, не произнося ни слова. Мэтью спросил мальчика, не хочет ли он отдохнуть, но тот отрицательно покрутил головой. «Действительно». Устроив привал в таком унылом месте, они бы окончательно раскисли. Однако после заката, когда сгустилась тьма, а пейзаж нисколько не изменился, волей-неволей пришлось сделать остановку. За предыдущий день одолели миль 12-15, а за сегодня и того больше. Правда, последние пять миль увели к востоку от намеченного маршрута. Если что и обнадеживало, так это погода. Глядя на алый отблеск над тем местом, где скрылось за горизонтом солнце, Мэтью задумался, как долго еще продлится сушь. Ветер снова окреп и довольно-таки противно завывал среди камней. Поужинали консервами. Костер сейчас не только помог бы сделать еду вкуснее, но и дал бы тепло и уют. Однако, даже если бы солнце задержалось в небе, им нечего бы было зажечь через лупу Билли. Мэтью закутал мальчика как мог. И они улеглись в притоптанную грязь, согревая друг друга. Недавнее воодушевление прошло. Мэтью, как никогда, отчетливо осознавал сейчас, какие они жалкие и беззащитные. И еще до рассвета их разбудил дождь. Вернее, ливень. Мэтью достал плащ и укрыл им бели, махнув на себя рукой. Ливень быстро кончился, зато они теперь дрожали от холода. Солнце в этот день вставало нехотя. Дождь зарядил снова. Впрочем, путники так промокли, что новая напасть оставила их равнодушными. Мэтью открыл банку с супом, и они вылокали невкусное холодное месиво. Оставалось уповать на его питательность. Подкрепившись, двинулись в путь. От дождя грязь еще более размякла. Пришлось прыгать по камням. Это оказалось трудно и утомительно, особенно для Билли. Мэтью вынужден был то и дело устраивать остановки. Прошел час другой третий солнце не думало появляться из за серых туч дождь иногда стихал но ненадолго уже на рассвете отправляясь в дорогу путники были мокрыми и измученными прошедшие часы только усугубили их состояние наступила пора очередной банки на этот раз предстояло лакомиться бобами с колбасой у них была одна ложка на двоих но банка оказалась выскоблена за минуту наконец грунт стал иным Грязь сменилась плодным песком и галечником, усеянным валунами и выходами горной породы. этим мог только гадать, насколько далеко на восток они забрались. Оставалось одно: свернуть под более или менее прямым углом по отношению к маршруту, которым путники следовали до этой минуты. Не видя солнца, нельзя было верно определить направление. Если погода останется пасмурной, они могут запросто начать описывать круги. Облака настолько сгустились, что, казалось, они рассеются никогда. Дождь, впрочем, не возобновлялся уже целый час, хотя мог, судя по небу, снова хлынуть с минуты на минуту. Мэтью не поверил собственным глазам, когда увидел новый корабль. «Уж не мираж ли?» — мелькнула мысль. «Впрочем, миражи как будто появляются только в сухом горячем воздухе. Тогда галлюцинация. Сперва был виден лишь...» штевен и еще футов двадцать тридцать борта остальное скрывал выступ скалы мэтью был склонен считать это зрелище игрой воображения по одной простой причине корабль казался совершенно целым на его белоснежных бортах не было заметно ни единой царапины хотя они выглядели слишком низкими при этом корабль соприкасался с песком только килем и было непонятно за счет чего поддерживается равновесие глядите Воскликнул Билли, цепляя за его руку. Что это за корабль, мистер Коттер? Пока не знаю. Придется подойти поближе. Обойдя загораживавшую обозрение скалу, они поняли, как судну удается почти что парить в воздухе, и чем объясняется смехотворная высота его бортов. С одного бока его подпирал риф, благодаря чему корпус корабля стоял совершенно прямо. Что касается высоты, то она оказалась небольшой лишь по сравнению с длиной борта. Перед ними лежал танкер, один из новейших океанских гигантов, должно быть 800 футов длиной и 100 тысяч тонн водоизмещением. «Вот это да!» — восхищенно воскликнул Билли. «Как вы думаете, мы сможем на него подняться?» Танкер, шедевр мастерства, достигнутого исчезнувшим миром, стоял перед ними на диво прямо, словно плыл по песчаному морю, олицетворяя градскую мощь и совершенство очертаний. Волны лишили его своей поддержки, и он спланировал сюда, как усталая птица. «Попробуем», — ответил Мэтью.